Глава двадцать первая Сегодня мы празднуем не конец чего-то старого, не начало чего-то нового, нет. Сегодня мы собрались здесь во имя восстановления порядка вещей, не справедливости, не чести или достоинства, но простого порядка вещей, заведенного с начала времен. Власть! Власть, попавшая в руки, не признающей ответственности, в грязные руки тех, кто не получил должного воспитания и знаний, она ошибочна. Она разлагала наше общество как яд, как кислота, предлагая короткие пути там, где этих путей быть не должно». Она соблазняла нас и ластилась, все плотнее и плотнее вторгаясь в ежедневную жизнь, пока в какой-то печальный для всех момент не ощутила собственную мощь, не начала влиять. Но это еще не самое страшное, уважаемые гости. Куда страшнее, на мой взгляд, то, что у этой неправильной, ущербной, разлагающей общество власти – Появилась еще и преемственность, система, учение. Кристина выглядела великолепно. Тонкая фигурка в черном платье с пышной длинной юбкой, удачно маскирующая беременность. Она стояла, похожая одновременно на пламенного подростка и на строгую школьную учительницу. Собравшиеся люди, несколько сотен благородных аристократов со всех концов Европы, внимательно слушали ее речь. «Мы скрыли этот нарыв, вычистили его, совместными усилиями восстановили баланс и общую справедливость, убрав опасность, все сильнее нависающей над нашим обществом, грозящую превратиться из слова, которого боятся слабые, в слово». которого будут вынуждены опасаться все. Опасаться, а еще, я совсем этого не исключала, в своих страхах и подчиняться. Но эти страхи в прошлом, как и синдикат. Моя жена продолжала вещать с трибуны, натурально пытаясь завести слушающих ее аристократов, что потихоньку и получалось. вводя меня в некоторое недоумение и настороженность. Шикарный особняк, настоящий цветник имен и титулов со всех краев и берегов, и тут она задвигает такие спичи. «Что-то здесь не то», – пробурчал стоящий рядом Азов, греющий стакан шампанского в ладони. «Кристина-то, Игоревна, совсем на себя не похожа». Похоже, похоже, шепнул я в ответ Просто готовит какую-то пакость. Да, особо крупных размеров. Ну, если что, я портал открою. Ага, прыгаю к стене, расталкиваю всех щитом, потом хватаю ее. Аккуратно хватай, не за живот. Да пошел ты. Погруби мне тут. Возьму и расскажу, что ты вчера натворил. Мы из комнаты... не выходили. Но вот и веди себя хорошо, слушайся его благородие Константина Георгиевича, иначе тайное станет явным. Так, шутливо перебраниваясь, мы и продолжали вести наблюдение за выступающей княгиней, которая, начав лозунгами, перешла к реальным фактам отжимания сжимания синдикатом некоторых активов у аристократов. Каждый заявляемый ей пример – вызывал бурную реакцию у большинства. Громкие заявления молодой девочки в черном неожиданно стали дополняться очень и очень неприятными фактами. Деньги и благородная кровь. Они далеко не всегда уживаются вместе. Богатых аристократов не так уж и много. А трат, трат хватает всем Закрыть глаза на лишнюю деревушку в своем домене, проставить патрули дружины вдали от части леса, отдав его на откуп мутным личностям, арендовать часть своей недвижимости неизвестным, присылающим тебе уютные пакеты с наличкой каждый месяц. И это только вершина айсберга. Многие годы аристократы успешно продавались за грязные деньги торгуя своей землей, независимостью, здоровьем и благополучием подданных, своей верностью короне и собственным слугам. Сейчас княгиня вываливала это грязное белье на хмурящееся благородное собрание, причем даже упомянув, какой рассадник оказался на территории лоскутного княжества, ставшего впоследствии княжеством Дайхард. Даже упомянула про производство нелегального алкоголя, которым поддерживалась экономика нашей вотчины. И это, к моему удивлению, оказалось уже прошлым, так как фабрики и сборочные цеха нам нужны были больше самогонщиков. «Кейн, а чего эти парни такие хмурые?» Азов, почти младший, кивнул на группу молодых мужчин, внимательно слушающих оратора. но стоявших кучно и поодаль. «Это ревнители», — уронил я. «Они недовольны тем, что все кончилось. За время всех операций, проведенных моей супругой, минимальная плата, заработанная ревнителем, принимавшим в них участие, равнялась 70 тысячам рублей. Отнюдь не маленькая сумма». Который могла бы быть куда больше, не сжигая люди-дайхардов наркотики и не разбивай в присутствии полицейских сотни и тысячи ящиков с нелегальным бухлом. Это уже вызывало сильное негодование исполнителей, которым, тем не менее, очень понравилось воевать против людей, не способных противопоставить хоть что-то щиту. Теперь... Когда они нагонялись за длинным рублем по всей стране, попутно еще и отрабатывая на каскадах, ревнители безо всякого восторга слушали о том, что война кончилась. И это была чрезвычайно доходная для них война. А уж слышать, как, оказывается, земельные дворяне продавались бандитам, имея за это деньги, которых нормальный ревнитель не видит за всю жизнь, Это для этих крепких мужчин было особо мерзкими новостями. Если бы они не знали, что только мы способны предоставить самое качественное обучение силовым доспехам, то подняли бы бунт, мрачно подытожил я. Организовались и подняли бы. Но Кристина это тоже понимала, видимо. Чем больше времени я провожу с собой, тем хуже думаю о людях. Покачав головой, сокрушенно подытожил блондин. Хотя, после твоей вчерашней демонстрации... «Давай не будем об этом!» – отреагировал я, нервно заглатывая бокал шампанского. «Не здесь!» Несмотря на то, что ночью адреналин выдал из наших организмов хмель, это было ложное чувство. Сегодня мы с Костей чувствовали себя не ахти. Затем княгиня подошла к финальному акту своего далеко не короткого выступления. Сделав пару глотков услужливо поднесенной ей воды, она продолжила обращение к гостям вечера. «Мы сделали большое дело, разрушив порочную систему синдиката, избавив мир от ее соблазнов и коррупции, но, я должна вам признаться, это отнюдь не все». Пока мы здесь празднуем, борьба продолжается. На этом моменте присутствующие ревнители все как один напряглись и даже взбесились. Но следующие слова расставили все по своим местам. «Преемственность есть право каждого человека. Он пользуется им в той или иной мере», продолжала говорить моя супруга. «Кто откажет в ней преступности?» Я задала себе этот вопрос с самого начала, леди и джентльмены. Куда деваются те, кто вышел на покой? Те, кто способны обучить новые поколения мерзких бандитов? Те, кто и стояли у руля, раздавая указания и выражая пожелания по разговорникам? Представьте себе мое удивление, когда мои люди обнаружили этих почтенных и убеленных сединами господ, доживающими свой век в тепле, комфорте и ничем не ограниченной власти прямо в Италии. Теплая страна, приятный климат, слабая государственность, но при этом изумительные торговые маршруты. территории, где можно спрятать роскошь на видном месте так, чтобы ее могли увидеть лишь случайные козапасы, которые максимум что с восхищением подсокают языком. Виллы для очень богатых, приятные и отлично развитые деревни для их ближайших помощников. Дешевая обслуга и неплохие вина. Что еще нужно престарелым заслуженным труженикам? Мы празднуем здесь и сейчас, в то время как в Италии проходят операции под руководством барона Медичи, благословленного на это свершение самим Папой Римским, вновь торжествующе. Возвысила голос Кристина. Прямо сейчас этот бывший ревнитель выдергивает последние гнилые корни этой организации. Они будут допрошены и казнены путем усечения голов. Затем черепа этих крестных отцов будут освобождены от плоти и перевезены в крипту нечестивых, строящуюся в Ватикане. Ох, елки-маталки, как стемнело-то неожиданно. Я аж зажмурился от таких новостей, помотав головой. Понимая, что у ее тернейшества определенно были свои мотивы и цели, которые она ставила, договариваясь с кардиналами о подобном хардкоре, даже частично улавливая их здесь и сейчас, видимо, бывшие бандиты не отстегивали святошем, за что те решили отомстить, но все равно юная девушка, рассказывающая высокому собранию о том, что где-то там будут варить в круто посоленной воде десятки стариковских голов. Да, это было неожиданно. «Напоминай мне регулярно, никогда не злить твою жену!» Самым серьезным видом пробормотал Константин, опрокидывая в себя бокал шампанского. «Ага, ты тоже!» «У меня нет жены!» «Мою жену не злить!» Я у тебя пиату заберу. Кристина ее плохому научит. И насчет дочки. Знаешь, я передумал. Ищите ей другого жениха. А вот сейчас обидно было. Кейн, она с утра взглядом приказала мимо проходящему Красовскому, у которого было, между прочим, похмелье, взять ее на плечо и катать по коридору. Я не хочу жену, который будет мной управлять так, как я управляю лошадью. Друг, я положил нервно дергающему глазом блондину руку на плечо. Как думаешь, твои или мои желания сильно могут повлиять на то, что произойдет? Ты издеваешься? Немного. У тебя еще лет пятнадцать времени, чтобы успеть приготовить из двенадцатого сына графа Азова Достойную партию моей дочери То есть буквально Принести в жертву младенца Да, Кей? Или он, или ты, дружище Как, кстати, назвали Владимир Красивое имя, ага Алисе понравится Да катись ты в лес Дайхард Ладно, похихикали и будет Она уже заканчивает Пришла пора выступать остальным, причем своими словами. Первым после жены пошел я, толкнув короткую, но бодрую речь на тему «Боролись, боремся и будем бороться». Больше всего ей аплодировал Рао Тан, которому гости стояли чуть ли не очередью, а уж ухмылка на смазливой морде этого китайца присутствовала, но только для тех, кто его знал так же хорошо, как и мы. Аристократы на то и аристократы. Лицемерие здесь части, являясь неотъемлемой частью социальной сцены, так что все хорошо понимали, что смена поставщиков ни на что особо в привычках большей части знати не повлияет. Там, где спрос, там и предложение. Бороться с этим бесполезно, но можно возглавить. Выступали и остальные. Не Раутан, конечно, но слово дали Герману Твинмемберу, оказавшемуся представителем антисиндикатовских настроений в Америке. Затем вызвали корочки на ходолевских, как представителей империи Русь, а потом слово взяли и долго не хотели отдавать Глории Лимьери и несколько ее итальянских товарищей по борьбе. К этому отнеслись с пониманием, учитывая, сколько власти в Италии набрал синдикат, располагая там целые деревни с пенсионерами. Со стороны ревнителей уже доносились слегка пьяные звуки, когда, наконец, с торжественной частью оказалось покончено, после чего началась активная социальная жизнь. Очень активная, надо сказать, Люди со всех концов сердечника знакомились и бурно общались, куртуазно налаживая мосты, в том числе и планируя заполнить собой образовавшийся вакуум влияния. Был бы здесь поэт, осиянный пламенем справедливости, он бы сказал: Гиены делят труп убитого медведя. Но так, как вместо поэта был я, то мысль была бы чуть Благородние, предприимчивые люди, пошедшие на немалый риск, трудятся, пожиная плоды своего триумфа. Видимо, мои мысли чересчур отобразились на лице, потому что когда я унес это самое лицо на террасу, подышать свежим воздухом и развеяться после вчерашней пьянки, то услышал, как позади раздался странный мужской голос. В сказках князь победителей не судит. Но умалчивается факт того, что не судят их, лишь пока они сильны. Однако же вы, княже-убийца, ставший царе-убийцей, сейчас особенно глупы, если не замечаете, что являетесь халифом на час. Не пройдет и нескольких дней, как слава вашего триумфа поблекнет, а о крови на руках, пускай даже эта кровь весьма потешного монарха, вспомнят. Как припомнят и то, что из неба подобных истинных вы низверглись до простых смертных сам. Что же вы делаете сейчас? Устранились от общего пира, брезгливо отвернулись от туши убитого тигра, буквально бросая в лицо остальным охотникам, что среди них есть те, кто ставит себя выше. «Думаете, вам это простят?» Обернувшись, я увидел китайца средних лет, заложившего обе руки за спину и хитро прищурившегося, в ожидании рассматривающего меня и покачивающегося с пятки на носок. «Видимо, один из свиты Раутана, понял я, — но какой-то странный!» «Думаю, что не нуждаюсь в прощении!» Слова ответа сами сорвались с губ. Не сочтите высокомерие, но роскошь быть собой не является для меня роскошью, скорее жизненной необходимостью, а за все, незнакомец, нужно платить. Цена же, в свою очередь, редко бывает явной. Этот урок не был усвоен как кардохиалой, ступающим по траве, так и синдикатом. Разумеется, когда-нибудь принудит и меня оплатить весь счет, предъявленный судьбой, Но вместо того, чтобы прогибаться под сию минутность, предпочту быть постоянно готовым к моменту оплаты. Еще глупее, чем я мог вообразить», — широко ухмыльнулся китаец, делая пару шагов мне навстречу. «Вы ведете и ставите себя так, как будто бы этому миру скоро конец, и все, что мы знаем, потеряет свою ценность». «Возможно», — с легким любопытством кивнул я, рассматривая этого человека. Разрешите поинтересоваться. Но вы планируете, что я вызову вас на дуэль? Или сейчас будет простая попытка внезапного убийства? Ухмылка китайца вновь подшагивающего ко мне стала еще шире и какой-то пакостный. Захоти я вас убить, то хватило бы тех крох чудесной смолы, которую смогли найти на месте вашего разрушенного дворца в Нью-Йорке. Почти нараспев, проговорил он, а затем, внезапно, жутковато, и внезапно изменил черты своего лица, приобретая, ну, совершенно не китайский вид. «Нет, Кейн, я явился сюда, чтобы слегка прогнуть князя Дайхарда под этот мир». «Дракарис!» скривившись в ответ, выдохнул я. Спустя шесть часов. Давным-давно, не в этом мире и совсем не в этом времени, он обрушил свой гнев на голову мирного путника, старика, бредущего по пыльным дорогам далекого мира. Это было совершенно несправедливое деяние, невыносимое в своей мерзости, Но поступить иначе тот, кого сейчас зовут Элефаром, не мог. Старик-попутчик, с кем они провели несколько часов в неспешной беседе, сказал страшную с точки зрения апостола вещь, непростительную. Богам верны лишь те, кто ищет свободы предавать все, кроме них. И еще старик, горько усмехнувшись каким-то своим мыслям, успел добавить – Это очень удобно. А в следующий момент его плоть, кости, кровь и волосы были вбиты страшным ударом прямо в утоптанную пыль дороги. Элифар же пошел дальше. Правда, теперь ему приходилось столетиями бороться с тем, чтобы слова старика остались ложью, фантомом, испорченным воздухом глупого смертного существа. не знающего и тысячной доли о окружающем его мире. Он старался жить достойно, всегда, пусть и во славу Юргаста, пусть в чужих телах и мирах, но не позволяя себе скатиться до бездумного раба, способного предать самого себя ради высшей цели. Однако Элефар знал, что рано или поздно правда старика победит. Это время настало. Час, когда вся репутация посланника Юргаста была им обменена на шанс закончить игру победителем. Всего лишь шанс. Ночь, Чикаго, дождь. Необычайно серьезный ребенок, сидящий у него на сгибе руки. Полный ледяной ненависти зеленые глаза напротив, он практически излучает смерть. Впрочем... Элифар уже чувствует себя наполовину мертвым, несмотря на то, что, проникнув в чужой дом, он не пролил ни капли крови, лишь усыпив тех, кто бодрствовал. Он это сделал, чтобы получить заложника, вынудив его отца, стоящего сейчас напротив, провести его, Элифара к сокровищнице дракона Акстамелиха. «Дай Хардукейну!» Не нужна бесконечная книга правил. Ему не нужны они, гости сердечника, но ему нужна его дочь. Поэтому он, Элифар может обменять ее на доступ к месту, где обречена лежать книга. Отличная сделка, если спросить кого-то из смертных. Отвратительно высокий риск, если спросить апостола Йоргаста. Он... Стоя сейчас здесь, на улице, под дождем, перед смертным, которого решил вынудить открыть ему тайну первым, терял куда больше, чем способен был потерять человек. Честь, достоинство, вера. Репутация. Все, что он делал для общества, все, как он себя ставил, все сейчас было поставлено на кон. Только он смог выбраться из Нью-Йорка, Только у него было наработано достаточно доверия в обществе, чтобы обмануть его членов. А оказаться здесь первым. «Отдай мне мою дочь!» Тихо, но с огромным внутренним напряжением, попросил стоящий перед ним высокий молодой человек. «Отдай ее, Элифар!» «И тогда я клянусь всем, чем захочешь, посажу тебя в мобиль». И отвезу к сокровищнице дракона, сразу же, как только отдам Алису матери. «Нет!» – бесконечно с себя, – отрезал апостол. «Мы поедем втроем, ты, я и она. Иди за мобилем, Кейн, немедленно!» «Предав, украв, обманув, ты ищешь себе оправданий». ищешь и обязательно находишь становясь тварью ты падаешь а затем ждешь от других того же не взводишь их до своего уровня жертвуя начинаешь ожидать жертв и от них какую бы мерзость не совершил человек он немедленно низведет до своего уровня окружающих ибо он живет среди них ты слишком свиреп дай хардкейн Срываются с губ очередного тела, взятого посланником Бога, искренние слова. Я не хочу драться с собой или терпеть твои молнии. Мне нужна книга любой ценой. Я тебя услышал, медленно кивает высокий князь, разворачиваясь к мобилю, стоящему неподалеку. Что же, поедем. Они едут втроем, без разговоров. Девочка, сидящая на руках у Эрифара, всю дорогу будет молча и строго смотреть ему в лицо. Он будет чувствовать стыд, стискивать зубы, но все внимание отдавать слежке за водителем, зная, насколько силен и безумен этот человек. Настолько, что может атаковать его апостолы, даже невзирая на разницу в силе, на то, что в чужих руках его собственная дочь. А еще Илифар будет отчаянно завидовать этому смертному, которому не приходится идти на сделки с собой, тем более ради шанса. Но что ему остается делать, когда до конца света лишь месяц? В игре же может быть только один победитель, только это». Они придут в какую-то глушь, где нет ни фонарей, никаких либо домов поблизости, прикатит туда по грязевой дороге, размытой бушующим ливнем. Князь выйдет из мобиля, пройдет вперед, вопросительно посмотрит на Элифара. Тот, убедившись, что его проводник отошел на безопасное расстояние, тоже покинет транспорт с девочкой на руках. «Не стой, веди!» Крикнет апостол сквозь шелестящий ливень. И удивленно моргнет, увидев, что Дайхард Кейн теперь стоит, бережно прижимая к себе своего ребенка, а около него, под струями летящего с темного неба, есть кто-то еще. И силуэты. Множество силуэтов за спиной князя, щурящегося на горящие фары мобиля. В отличие от самого Кейна и того, кто молниеносно украл у Элифара девочку, чтобы передать ее отцу, эти многочисленные силуэты нереальны. Они порождение магии, иллюзии, как определит опытный глаз посланника Бога. Это изредка используют для трансляции, связи. Большего он разобрать не успеет. Сильное. и резкая боль в груди а отвлечет его, заставит опустить взгляд. Проделав это, Элифар обнаружит, что у него не просто украли ребенка, а кое-что оставили взамен: кинжал, хаван, чья рукоятка торчит ровно из центра груди его тела, но не простой. Итак, господа, услышит он до омерзения бодрый голос мерзости. откликающийся на имя Дракарис. Как вы можете убедиться, даже лучшие из нас не смогли побороть искушение. Надеюсь, теперь к моим словам, что мы должны вместе отправиться на поиски книги, отнесутся с большим вне... Ни... Дальше апостол Бога Юргаста, предавший все ради своего патрона, уже не услышал. Его плоть и душа, Чьи магические нити свирепо порвались коваром, нанесенным на клинок Дайхарда Кейна, начали разделяться самым болезненным способом из всех известных. Даже додумать мысль, что он не просто проиграл, а послужил пешкой в чужой игре, Элифар не успел. Его время подошло к концу.